Глава 13 Флагманский катамаран, название которого в один прием не выговоришь, играючи резал пологие волны. Брызнувший серебром, выпрыгнула по левому борту стайка летучих рыб, преследуемая, видать, каким-то хищником, и тут же была атакована с воздуха прожорливыми крупными чайками. Везде одно и то же. Самсоныч вздохнул и оглянулся, хотя вполне мог этого не делать. Океан был одинаков во все стороны. Чёрт его знает, как туземцы находили в нем дорогу. Не по памяти же. Что тут запоминать? Вода, она и есть вода. Стоило кроном пальмовых рощиц погрузиться за горизонт, стало как-то не по себе. Не на шутку обеспокоенный, Самсоныч подозвал ту пару и, развернув выведенную на принтере карту архипелага, начал выпытывать, где они сейчас находятся. Не уловив связи между прямоугольником непрочной узорчатой тапы и местоположением флотилии, Тупара отстранил листок и принялся своими словами объяснять, как следует добираться от Уну до Анна-Тарау, куда плыть и когда сворачивать. Такое впечатление, что он тут каждую волну знал по имени. Море было спокойное. Огромный катамаран выглядел надежно, и все же, если бы не жемчуг, хрен бы решился самсоночно на это путешествие. Плыли всю ночь, наверняка по звездам. Морской болезнью глава утопшей Атлантиды, к счастью, не страдал. Но уснуть, сознавая, что ближайшая Земля располагается всего в двух милях, но непосредственно под тобой, оказалось не так-то просто. Предремал лишь под утро. На рассвете его растолкали злые отрывистые удары волн в обшивку подветренного корпуса. Океан уже вовсю сверкал под яростным солнцем тропиков. По правую руку зеленел огромный гористый остров. амингу При всей своей неприязни к вооруженным столкновениям и прочим авантюрам, Самсоныч был на этот раз настроен серьезно. Чтобы не сказать отчаянно. Про себя он давно уже решил, что без жемчуга на Атол не вернется. Надо взорвать храм, взорвем. Верховного жреца шлепнуть, шлепнем. А если кто из родственничков покойного Ати хоть слово поперек скажет, самолично выведем в расход, и рука не дрогнет. Волны забили в подветренный борт с удвоенной силой. Вскоре прямо по курсу протянулась еще одна полоска яркой зелени. Вне всякого сомнения, Анна Тарау. Можно сказать, прибыли. Увлеченные зрелищем, Самсоныч и его до зубов вооруженная команда так и не заметили, откуда он взялся, этот странный серый дельтаплан, давно уже кружащий над эскадрой, причем на приличной высоте. Первым его углядели туземцы, но, полагая, что птица из тапы принадлежит Сихеи Масона, именуемому Итии, шума поднимать не стали. Летательный аппарат привлек внимание лишь после того, как стал спешно удаляться к Тара-Амингу. В бинокль отчетливо было видно, что сделан он и впрямь из тапы и бамбука. «Ах, ты волчара!» — в изумлении хрипло выдохнул Сергей Самсонович, опуская бинокль. «Еще один!» сообщил Толик, уставив линзы в сторону Зеленогорбого острова. «Действительно, примерно в километре от них точно такой же дельтаплан улепетывал в том же направлении». Вот все и объяснилось. Мало того, что пятеро предателей, назвать их беглецами Самсоныч теперь не мог даже мысленно, переметнулись к противнику, они еще и выдают ему военно-промышленные секреты. «Подстрелить сможешь?» «Далековато». Связались с Геррера. Подняли один из вертолетов, но пока он добирался до места, оба дельтаплана, естественно, успели бесследно раствориться в густой зелени тара-амингу. Самсоныч выругался. «И так хлопот по горло, а теперь еще и это». Швейцар был весь в черном, с желтой окантовкой. При виде дорогих гостей расплылся в сладкой улыбке, и у Влада отлегло от сердца. Честно говоря, он опасался, как бы его откровенно туристический облик не вызвал определенных сомнений. Какие там сомнения? Чувствовалось, что, приведи Игорь Юрьевич черта с рожками, стеклянную дверь перед обоями распахнули бы все с тем же умильным радушием. Правда, когда, поднявшись по широкой устланной малиновым ковром лестнице, пересекали обеденный зал, квадратные столы под скатерками относительной белизны, заячьи ушки салфеток в стеклянных стаканчиках, несколько удивленных косых взглядов пережить все-таки пришлось. Очутившись в малом банкетном зале человек на 60, Влад растерялся окончательно. «Садись». «Куда?» Два длинных стола, составленных по старинке буквой «Т», крахмальная хрусткая скатерть, хрустальные искры бокалов и ни одного клиента. На стенах нежно-серое дымчатое сукно, канделябры, чеканка. Окна интимно забраны портьерами. «Нет, ну, если некуда, давай в большой перейдем». «Скажу, накроют». Влад ошалело озирался. «Так это все на двоих, что ли?» «Ну не на троих же! Считать умеешь?» Расположились за попереченной крахмальной буквы «Т», прямо по центру, куда обычно сажают почетных гостей и молодоженов. «Жаль, Андрюхи нет», — посетовал Игорек, оглядывая стол. «Зря он, ей-богу». Откуда-то возникла дама с величавой осанкой. Не иначе Метрдотель Таинственно порекомендовала черепаховый супчик. При одном лишь упоминании о черепахах лицо Влада вытянулось. Игорек поглядел на спутника и развеселился. «Нет-нет, на этот раз ничего океанического. Вы нам, Олимпиада Леонидовна, что-нибудь этакое знаете... Грибов!» Охрипнув, сказал Влад. «Грибов хочу!» В канделябрах теплились толстые витые свечи. «Понятно, что не для освещения. Опять же, скорее для интима». С отеческой мудрой улыбкой Игорек смотрел, как Влад уничтожает третий по счету Жульен. «Ты не стесняйся», — подбадривал он. «Если чего хочется, скажи прямо. Хочешь, девочки на столе поизвиваются, в чем мать родила?» То ли всерьез говорил, то ли по обыкновению иронизировал. «Не хочу», — сказал Влад, отодвигая опустошенную кокотницу. Вот на уну девчонки извивались, это да. Лицо его при этих словах омрачилось. Видать, вспомнил пацан зачистку, судорогу пальца на спусковом крючке, бьющийся в руках автомат, собственный звериный виск. «Слушай, а ты правда депутат?» «Правда». «От кого?» Игорек рассмеялся и наполнил бокалы легким вином. «Господи, какие мелочи тебя заботят! А Анна Тарау!» «Нет, но...» Самсоныч-то в депутаты так и не пролез. Услышав про Сергея Самсоновича, Игорек страдальчески поморщился. Невыразимая скука заклубилась в его желтоватых глазах. Дурак он, прости господи, твой Самсоныч. Между нами, конечно. Самовлюбленный дурак. Шуму поднял на весь город, понавешал плакатов. А толку? Да разве ж так дела делаются. Ну вот, скажем, помер кто-нибудь в думе. Или заболел. Или исчез. И на его место тихонько выбирают другого. Нет, надо было ему непременно попозировать. Построил храм, построит всю Россию. Вообще, Влад, многое, я тебе скажу, за последнее время изменилось. Вернее, не то чтобы изменилось. Смотреться стало иначе. С недовольным видом Влад пригубил вино и, нахохлившись, оглядел канделябры, портьеры, прочее. Затем кривоватое лицо его болезненно дернулось. Решительно отставил бокал. «Слушай», — сдавленно сказал он, — «неужели этим вот все и кончилось? Что ж ты нам с Андрюхой мозги-то пудрил? Европейцы, Гонсало Геррера, нас подначил, а сам?» Игорек перестал улыбаться, приветливости, однако, не утратив. «С чего ты решил, что все кончилось?» — осведомился он. «Все только еще начинается, Влад». «А то я не вижу!» — с тоской промолвил тот и вдруг захлебнулся яростным шепотом. «Ты мне объясни, зачем? Зачем ты шлепнул вождя? Зачем я завалил сувенира? Чтобы перед нами девочки на столах извивались?» «Вот те нате хрен в томате», — разочарованно произнес Игорек. «Я ему, главное, приятное сделать хотел. М да, ладно». Верхняя губа его насмешливо вздернулась, обнажив голубоватый фарфор зубов. «Спросил, отвечу. «Помнишь, ты мне когда-то сказал, здесь мы не можем ничего». Там мы можем все. Не говорил я такого, буркнул Влад. Это ты меня, наверное, с Андрюхой путаешь. Возможно, согласился Игорек, не в этом суть. Да, там мы можем многое, и ты это знаешь сам. Но, Владик, здесь, как выяснилось, дело обстоит точно так же. За какой-нибудь месяц я понял, ты не поверишь, что разница между Россией и первобытной Полинезией исключительно в масштабах. «Вот и все, Влад. Ты спрашиваешь, зачем?» «Я не знаю, может быть, это прозвучит для тебя слишком цинично, но ради практики. Пойми, Геррера не более чем полигон. Именно там, на Атоле, мы обучились всему». Игорек залпом осушил свой бокал, встал, подошел к наглухо завешенному портьерой окну, обернулся. Желтоватые глаза просияли загадочно. «Ты представляешь, этот дурак сказал мне однажды, «Ну не тот в России народ». «Да тот, тот самый. Лучшего материала, чем русский народ, вообще не бывает. Так спрашивается, какой же мне смысл рулить историей там, когда с тем же успехом я могу это делать здесь?» «Там прошлое», — напомнил Влад. «Да», — сказал Игорек. «Правда, неясно чье. Но дело опять же не в этом. Что ты мне, собственно, предлагаешь? Снова перебраться на Геррера и контролировать разборки между Анна Тарау и Тара Амингу?» «Да это все равно, что пересесть с Хонды на трехколесный велосипед. Видел такую рекламу?» Помолчал, осунулся. «Еще неделя другая, и я фактически хозяин города», — отрывисто сообщил он. «Да мне в нем уже сейчас тесно, а ты говоришь «остров».» Вернулся за стол, наполнил бокалы. «Прошлое», — усмехнувшись, повторил он. «Здесь тоже прошлое, по отношению к будущему». Я это будущее переделаю, попомни мои слова. Выверну всех наизнанку, сам вывернусь, но переделаю. Ох, и взвоют они у меня там, за океаном. А тут?» — спросил Влад. «А тут?» — спросил Влад. «Да и тут тоже, во всяком случае, поначалу». Влад недоверчиво покосился на депутатский значок. «Так ты что, в президенты намылился?» «Скажи еще в Верховные Вожди Анатарау», — осклабился Игорек. «На землю не наступи, куска в рот не положи. Они же все по рукам и ногам связаны. Ты запомни, возможностей у президента меньше, чем у истопника в котельной. Истопник — тот, кто, по крайней мере, хотя бы горячую воду вырубить может. А вот за президента все решают и делают другие. Уразумел?» Помолчали. И тут же, как по волшебству, у стола возникла величавая Олимпиада Леонидовна. Вряд ли она подслушивала у дверей. Меньше знаешь, крепче спишь. Просто чувствовала многоопытным нутром, когда следует сгинуть, когда появиться. «Нет, ну, конечно, можно», — со скукой говорил Игорек. «Можно, конечно, кое-что провернуть и на архипелаге. Но масштабы, масштабы. Там весь Анатораус, наш микрорайон. Значит, единственный выход — крутить население. Поставить туземцев в такие условия, чтобы рожали, рожали и рожали. Влад слушал его с напряженным вниманием. «Территория островов ограничена», — заметил он. «Верно», — сказал Игорек. «Отсюда все и проистекает. Частые битвы, людоедство, поиск новых земель. Та же, короче, осознанная необходимость. Точнее, неосознанная, скорее, инстинктивная». «Стало быть, необходима печь. Печь, в которой будут сгорать излишки населения. Смертность должна наступать рождаемости на пятки. Ты представляешь, во сколько раз это ускорит процесс?» «Погоди!» — прервал его Влад. «Что за печь?» Игорек покосился на него с недоумением. «Война», — ровным голосом пояснил он. «Непрерывная война, требующая новых и новых смертников. Вот тебе, кстати, и причина повышенной рождаемости». Плюс жесточайший отбор. Свыше 20 лет жить будут лишь те, у кого семь пядей во лбу. Гениальные оружейники, корабельщики, ученые. Сколько у тебя пядей? 6? Тогда вперед, за родину. А другого выхода, в я не вижу. Одним просветительством там ничего не сделаешь. Ну, а скажем, появляются европейцы? Пресс тут же снимается. Излишки населения идут уже не в печь, а в десант. На европейские побережья. Влад подумал, скривился. «Не решится на это, Самсоныч. Стрельбы не любит». «Еще как решится!» Схохотнул Игорек. «Пойми одну простую вещь, Влад. При наличии на атоле нашей колонии все, что я тебе сейчас рассказал, неизбежно. Неизбежен раскол, неизбежна борьба за власть над архипелагом, неизбежно использование туземцев в качестве пушечного мяса. Идейную поддержку тоже предугадать несложно». «Не понял». Игорёк улыбнулся. «Угроза вторжения с материка», — пояснил он. «Независимо от того, есть она или нет ее. Скучно все это, Влад. Поверь, что по всю сторону лазейки дела обстоят куда любопытней». Влад потряс головой и выпил. «Ещё вина?» — спросил Игорёк. «Да нет, пожалуй, хватит. По кофейку Кубы. Игорёк участливо смотрел на сотрапезника. «Слушай», — сказал он вдруг, — «а переходи ко мне». То есть, посажу тебя на филиал, будешь работать на меня. А то скучно мне без вас с Андрюхой, поболтать не с кем. Костик, конечно, мужик надежный, но сам понимаешь. Не потяну я. А куда ты денешься? И Самсоныч не отпустит. Да пошел он. Игорек поискал взглядом метр до отеля, Вернее, хотел поискать. Дама с Екатерининской осанкой уже стояла, выжидающая у стола, хотя секунду назад ее тут вроде бы не было. «Олимпиада, Леонидовна! Кофейку бы нам!» Дама исчезла. Игорек снова повернулся к Владу. «Ну что ты там потерял на этом острове? Что тебя там держит вообще? Экзотика? Так она уже у тебя, наверное, в печёнках сидит». Как никогда похожий на горбуна, Влад неопределенно повел тем плечом, что повыше. «Дай подумать!» — уклончиво пробормотал он. «Да нет времени думать, Владик! Решай прямо сейчас!» Влад огляделся еще раз. Сверкали скатерти, догорали витые свечи в канделябрах. Нет, бросил он почти враждебно. Почему? беспомощно спросил Игорек. Но тут внесли кофе и пришлось приостановиться. Не знаю, с неохотой вымолвил Влад, когда они вновь остались с Игорьком наедине. Там я вроде уже пределе, понимаю хотя бы, что происходит. А тут еще неизвестно, как сложится. Не хочу. вырвалась вдруг у него. Кривоватые губы дрогнули, обнажая неправильный прикус. «Что мне твой филиал? Ради чего же я, получается, сувенира завалил? Ради филиала?» Игорек слушал и скорбно, понимающе кивал. «Скучно мне будет без тебя», — сказал он наконец. «Ты прямо как прощаешься», — злобно проворчал Влад. «Черт его знает, может, и прощаюсь», — расстроенно согласился Игорек, почему-то отводя глаза. «Ох, чует мое сердце, поддашься ты скоро вслед за Андрюхой». Когда девятка цвета мокрый асфальта становилась возле замороженной стройки, уже вечерело. Бетонные стены обрели в сумерках серо-лиловый оттенок. Буквы на плакате у ворот как бы выцвели и не читались. Сопровождаемый Костиком Влад шел через строительный двор, горько сожалея о содеянном. «Ну и посадил бы его Игорек на филиал. Плохо, что ли?» «Нет, взыграла гордость. Отказался». Не купишь, дескать. Эх! Ну вот, пролезет он сейчас в лазейку, а дальше что? Приостановился, огляделся. И трудно сказать, было ли тому причиной выпитое в изрядном количестве дорогое вино или же просто подавленное настроение, но Владу померещилось вдруг, что все это он видит в последний раз, что больше он сюда уже не вернется. Вечер был необычно тих. Над стройкой в темно-фиолетовом небе низко летел большой ворон. и широкие крылья его при каждом взмахе рождали негромкий, отчетливый шорох. Шух, шух, шух. Утром, как только взошло солнце, прямо по курсу высоко в небе возникло светло-зеленое мерцание от огромной лагуны. Стоя на шаткой, покрытой циновками палубе и держась нетвердой рукой за подрагивающую мачту, Сергей Самсонович не сводил с него потеплевших глаз. Шторм кончился. Волны уже не толпились и не ревели, но шествовали строем, как на параде, за шеренгой шеренга. На белом коне возвращался Самсоныч, на белом коне. А вот вчера пришлось поволноваться. Когда сметались, стирая горизонт первые дождевые шквалы, а вокруг катамаранов сгромоздились пенные пьяные валы, он уже грешным делом решил было, что приплыли. Однако Бог миловал. Рацию, правда, окатило перехлестнувшей через борт волной. Что-то там перемкнуло, и связь с Геррера прервалась. Зато уцелело главное. Жемчуг — он и мокрый жемчуг. Операция по изъятию храмовой сокровищницы прошла как по маслу. Хотя, честно говоря, миролюбивый Сергей Самсонович до сих пор сомневался, а стоило ли вообще минировать объект. Однако тупара оказался твердым орешком. «В противном случае, — сказал жрец, — О перемещении главного святилища на сувенир нечего даже и мечтать. Самсоныч покряхтел и согласился. Взрывчатку на территорию храма под чистым небом открыто и торжественно пронесли в коробках австрийской обувной фирмы. Коробки были очень красивые, темно-вишневого цвета с золотым тиснением. Что-то в них доставлялось из города на базу, не слишком одобряемое законом. Помнится, когда-то за одну такую картонку на невырезанном в ту пору уну можно было выменять что хочешь. Все прочее, за исключением самого подрыва, Тупара взял на себя. Собрал многолюдный митинг, затеял публичную перебранку с верховным жрецом, подначал его вынести на общее обозрение три спорных короба и в нужный момент подал знак Самсонычу. Хижины в радиусе 500 метров снесло напрочь. Подданные Анатарау упали на земь. Оппозиция ужаснулась и поджала хвост. Если кто из окрестных вождей и замышлял выйти из-под руки юного сихея-масона, в прошлом идти, то теперь, конечно, передумал. Первым побуждением Сергея Самсоновича было немедленно перебросить бесценную добычу вертолетами на Геррера. Но, как выяснилось, жрец ничего не преувеличил, очерчивая размеры коробов. Три плетенные емкости и впрямь оказались на редкость громоздкими – а транспортировать храмовый жемчуг в россыпь запрещал обычай. Тупара, во всяком случае, о таком кощунстве даже и слышать не захотел. «Табу!» – важно изрек он, гордый тем, что говорит по-русски. И спорить с ним было бесполезно. Имелся, впрочем, еще один вариант – отправить груз морским путем, самому же воспользоваться вертолетом. Но Самсоныч уже прикипел к жемчугу душой и в отрыве от него себя не мыслил. «Один из самых богатых людей планеты», Он предпочел бы скорее пойти на дно вместе с тремя своими коробами. Ночной шторм прибавил ему, конечно, седых волос. Однако нет худа без добра. Честно говоря, Сергея Самсоновича не на шутку беспокоили засевшие на таро-аминку беглецы. Склонный к безрассудству, Алан вполне мог воспользоваться тем, что базу, а стало быть и лазейку, сейчас охраняют всего пять человек, не считая храмовой стражи. При мысли о высадке на беззащитный атолл в атаге татуированных каннибалов под предводительством лица кавказской национальности невольно пробирала дрожь. Но шторм, лишивший Сергея Самсоновича радиосвязи и возможности вести разведку с воздуха, неминуемо должен был перечеркнуть также и замыслы гордого лингвиста, если таковые имелись. На горизонте уже маячила бледная голубая полоска. Еще немного, и атолл Уну явится во всей своей красе. Подобно молодожену, Сергей Самсонович без своего сокровища не мог прожить и часу. В который раз, не выдержав разлуки, он сошел вниз, где, заботливо укрытый брезентом, утвердился один из трех коробов, трепетной рукой откинул грубое полотно и погрузил пальцы в черные, играющие живыми бликами шарики. Как молодой повеса ждет свидание. Бог ты мой, да на это всю Россию купить можно. Одной пригоршни хватит, чтобы прекратить процесс компании Атлантида. и без проблем переправить жемчуг за границу, в Швейцарию. А уж там сам Опенгеймер со своей алмазной империей сопляком покажется перед ним, Сергеем Самсоновичем и Меряковым. Но это все потом. А сейчас высокое смуглое чело новоявленного миллиардера омрачилось тревогой. Торговый дом Челканова ему больше не нужен. Даже опасен. Да и лазейка, честно говоря, тоже. Налаживать здесь ловлю черного жемчуга просто глупо. На кой, спрашивается ляд, понижать его цену на мировом рынке? Вполне достаточно трех коробов. Значит, с дырой, хочешь не хочешь, придется что-то делать. Не оставлять же в тылу такую мину. А что с ней, кстати, вообще можно сделать? Взорвать? Да нет, как ее взорвешь? Забетонировать? Хм, забетонировать. А это, между прочим, мысль. Залить подвал в фене бетоном. «Нет, не выйдет. Бетон через лазейку начнет выдавливаться на остров». «Вот и хорошо, что начнет. И чем сильнее, тем лучше. А бетонщикам сказать «плывун под фундаментом». Тем более, что там и впрямь плывун». «Да, но Игорек... Главная проблема сейчас Игорек. Может заказать его?» «Нет», — Самсоныч поморщился. «Начинать новую жизнь с Макарухи не стоит. Да и зря подставляться тоже». Вот если бы удалось заманить Игорька на базу, самому же с тремя коробами остаться в городе. Хм, а в самом деле? Поменяться с ним местами, якобы на денек-другой. И будьте здоровы, Игорь Юрьевич, лазейки-то уже того, нетути. И вот нехай тогда учит своих людоедов плавить металл, объединяет острова, становится императором, пускает к дну европейцев, искореняет христианство. В конце концов, он сам того хотел. В общих чертах решение было принято. Сергей Самсонович бережно укрыл короб полотном и, кряхтя, выбрался вновь на устеленную циновками палубу. Полной грудью вдохнул звонкий, солнечный, насыщенный солью воздух. Горизонт впереди давно опушился зелеными кронами пальм. В бинокль уже можно было разглядеть Геррера. Все палатки на месте, ни одной не сорвало. Должно быть, шторм, потрепавший вчера катамараны, базу помиловал. «Красиво! Ах, красиво! Даже тоска накатывает!» Ну как это, взять и залить такую красоту бетоном? А с другой стороны, куда денешься? Необходимость есть необходимость. Выигрывает лишь тот, кто умеет жертвовать. Те же, что по жадности своей норовят удержать все, всего и лишаются. В крайнем случае, потребуется вскроем. Алмазные табуры, на что? Главное, чтобы Игорек со стороны сувенира не вскрыл. Неподалеку ожила, захрипела рация. «Сергей Самсонович, есть связь с базой!» Один из самых богатых людей планеты обернулся, озабоченно сдвинул брови. «И как там? Порядок?» Говорят, на сувенире что-то стряслось. Внутреннее святилище, огороженное по кругу базальтовыми столбами, представляло теперь собой бесформенный сизоватый холм схватившегося бетона. Кое-где из общей массы выглядывал тусклый лоснящийся бок каменной колонны. Не веря глазам, Самсоныч приблизился, тронул. Затем оглянулся очумело. Храмовая стража с благоговейным страхом взирала на чудо издали. В тени, крытой пальмовыми листьями хижины, прямо на песке, обессиленно уткнувшись головой в колени, сидел Влад. Услышав голоса, вскинул искаженное лицо. «Взрывчатку!» — выдохнул Самсоныч. «Вся израсходована!» — напомнил похожий на кузнечика Католик. С неподдельным интересом он присматривался к бетонной громаде. Жевать так и не перестал, но челюстями двигал теперь несколько медленней. «Главное, чувствовал!» — внезапно заговорил Влад. Голос его дрожал, рот кривился жалко и судорожно. «Чувствовал, что с концами ухожу! Он же мне остаться предлагал, намекал дураку!» Самсоныч смотрел на него, как бы не разумея, о чем речь. Темные сицилийские глаза были безумны. «Самсоныч!» — Влад уже боролся с истерическим смехом. «Ты прикинь, что получается! Получается, я еще только к лазейке шел, а он уже машины с бетоном заказывал!» «Не сообщил, почему!» — страшно выпершил Самсоныч. Влад окинул его ненавидящим взглядом. «А связь? Связи-то не было! Как поперло из дыры, чурки наши все в рощи попрятались!» «Я на базу, а мне там говорят, иди нахрен, нам туда нос совать по контракту не положено». Самсоныч отшатнулся и ударил в бетонный монолит кулаками. «Сам!» – простонал он. «Сам ему зубы вставил!» Повернулся и, пошатываясь, побрел к берегу, где уже стояли рядком три короба с неправедно добытым черным жемчугом. Три короба, за которые вполне можно было купить и Россию, и все прилежащие к ней окрестности. Сорвал с крайнего брезент, загреб полную горсть жемчужин и вне себя метнул их, что было силы в воду. «Ты что делаешь?» Забыв про субординацию, завопил кто-то из контрактников. Горестно сгорбившись, Сергей Самсонович смотрел, как идут на дно прозрачной лагуны черные шарики. «Россию топлю», — сдавленно вымолвил он. «В сердцах чего не скажешь? Ладно бы еще Полинезию, а то, придумал, Россию он топит. Нет, дружок, Россия для тебя отныне и навеки там, за звонкой толщей намертво схватившегося бетона. И не проломишься к ней теперь, не достучишься.